Глава 17. «Ваш уж!» — послышалось давленное ругательство, и парень открыл глаза. «Спирита, ты че меня приложил? Я тебя сейчас...» «Не нужно ругаться. Давайте я вас до лекарского крыла доведу», — со вздохом предложила я. Все-таки помочь парню было нужно, но, видимо, Зайдан был сильнее, чем я думала. Он поднялся и, потрогав пострадавшие части тела, выругался сквозь зубы, а затем обратился к нам. «Ну и что это было? Вы совсем сдурели? Запрещенными заклинаниями атаковать? Я тебя, бессолочь, спрашиваю, какого темного ты напал на меня? Так ты же сам Васе угрожал. Еще и бежал на нас со словами про жизнь и смерть. Я же сказал, поговорить надо. В следующий раз я тебя убью. Понял? Конкретизируй, пожалуйста, каким способом, чтобы я мог подготовиться». Пробубнил Фалька. Ты дурак или прикидываешься? А, ладно, не за этим шел. Так, положи палку спирита. Я не глухой. Слышал, что ты тут ей нашептывал. Да я просто с дороги убрать, оправдывался Адепт, но совсем не убедительно. Значит, так, сейчас вы оба идете за мной, рявкнул мужчина. Вася, ни в коем случае не идем, пробормотал мне на ухо Фалька. «Сейчас эту корягу все достану». «Спирита!» — окончательно разозлился Зайдан. «Ты меня совсем за безмозглого держишь?» «Повторю. Я все слышу». «Нет». «А что ты думал? Мы сдадимся без боя?» И я, в общем-то, была согласна с адептом. Идти куда-то за Зайданом не очень хотелось. Выглядел парень очень злым. Наш оппонент как-то слишком протяжно и обреченно вздохнул и закрыл глаза. Споря на что угодно, он мысленно считал до десяти. Видимо, слишком сильно разнервничался. Так, ладно, мы не с того начали. Успокоившись, проговорил мужчина. Я хочу поговорить с вами, особенно с тобой, Василиса. Так как этот. На последней фразе Зайдан презрительно кивнул на Фалька. Ходит за тобой, словно приклеенный. На беседу я приглашаю вас обоих. Обещаю, ничего вам не сделаю. И пальцем не трону. Просто здесь говорить опасно. А в Академии я наложу полог тишины на аудиторию. Ага, чтобы наши крики о помощи никто не слышал. Не спешил доверять Фалька Зайдану. Если хотите, могу дать магическое обещание. Но нам правда нужно поговорить. Речь идет о том, кого мы с тобой, Василиса, знаем. И я вдруг поняла. Что ты здесь делаешь? Прошипел зейдан мне на ухо, больно схватив за плечо и пригвоздив сильными руками к стене. Пришла найти нужные книги. От испуга я начала оправдываться. Нет, ну что такое? Ему-то я когда успела перейти дорогу. Не смей меня обманывать, Милиса Или думаешь, на всем белом свете не найдется того, кто тебя узнает? А может, надеялась всех обхитрить? О чем ты говоришь? От злости я пнула парня в колено, и тот поморщился, но не отпустил: Я тебя не знаю, и убери от меня свои руки. Как знаешь, милиса я пришел не драться. Дам тебе совет. Убирайся отсюда по добру по Иначе я сам позабочусь о том, чтобы ты исчезла. И с этими словами мужчина отошел, брезгливо вытирая руку, которой он касался меня. А ведь Зейдан с самого начала относился ко мне настороженно. Называл милисой ненавидел даже. Зная мою сестру, неудивительно, что она могла насолить кому-то еще. Когда я была у Джина, я не с первого раза угадала многие его действия. Так он показал мне свадьбу, где убил молодоженов. Но оказывается, тогда он восстанавливал равновесие, ведь те еще раньше... Убили родственницу невесты ради денег. Зная Джина и его любовь к загадкам, нужно быть осторожной, разгадывая его слова. «Найди того, кто будет на твоей стороне». Вспомнил он это или еще нет, я не знаю. Именно этими словами он меня напутствовал. Я решила, что мне должны помочь Фалька и Фарадобль, ведь они видели портал над Академией. Но я совсем забыла о том, что потусторонние силы, вроде духов, видят больше. Сначала я, а затем спирита, были связаны с духом. Именно поэтому мы видели купол и то, что за ним. Но Фалька так и не вспомнил свою прошлую жизнь. Потому что не пришло время. Или же потому, что он не был одним из действующих лиц того времени. А вот Зайдан с самого начала знал имя сестры и узнал меня. Кажется, я нашла того, кто будет на моей стороне. Только как быть с тем, что он меня, кажется, ненавидит?